Об орлах На острове Минданао, на юге Филиппин, в горах живет популяция орлов. Каждый брачный сезон мать орлица кладет только одно яйцо, поэтому ее птенец весьма драгоценен. Она заботится о нем с огромным вниманием, регулярно кормя его до тех пор, пока он не станет достаточно сильным, чтобы самому позаботиться о себе. Большая проблема, с которой сталкивается мать, по мере помиривост орленка, состоит в том, как кузынать когда молодая птица действительно может заботиться о себе. Потому что приходит то время, когда мать сбрасывает птенца из гнезда вниз. Если она сделает это раньше, чем он сможет убить добычу или постоять за себя, он либо погибнет от голода, либо станет добычей другого хищника. Если она ждет слишком долго, будет упущено время для формирования навыков самостоятельного выживания. Он не сможет научиться убивать добычу. Мы не знаем, как именно происходит этот процесс, какая роль в отводится инстинкту, и какая, возможно, душевная работа происходит внутри как матери орлицы, так и ее орленка. На практике орлы обычно выживают. Тонкая подгонка орлей происходит точно с той скоростью, которая нужна, чтобы предоставить молодой птице наилучший шанс в жизни. Мать-орлица внимательно следит за всеми сигналами которые дадут ей знать, что молодая птица развелась в достаточной степени, чтобы покинуть гнездо. Возможно, у орленка тоже есть ощущение говорящие ему, что он готов сам позаботиться о себе. Снова и снова, каждый сезон, мать выталкивает своего единственного птенца с горных круч. И вид выживает.